Podkastiril Karta Polaka odcinek 34. уважаемые пользователи интернет-сайта Witam, Меня зовут Игорь, я являюсь активным пользователем курса Witam, witam, А сейчас помогаю Петру, основателю страницы realkartapolaka.com, сделать этот курс еще интереснее и легче для тех, кто пока что не очень хорошо знает польский язык. Курс будет двуязычным. пан Петр будет делать подкасты на польском языке, я же буду переводить и делать их на русском языке. Привет, мои дорогие! Приветствую вас сердечно и приглашаю послушать подкаст, с помощью которого помогаю вам получить карту поляка. Думаю, что для того, чтобы хорошо выглядеть перед консулом, главное хорошо говорить по-польски. Без этого будет очень сложно и даже невозможно получить карту поляка. Другое дело знания, которое консул проверяет во время разговора. В основном вас спрашивают о частных делах, а также о польской истории, польских традициях, иногда о знаменитых поляках. Чтобы помочь вам подготовить эти темы, я сделал курс «Реал карта поляка». Там собрана информация, вы можете читать, слушать и таким образом готовиться к собеседованию. Так вы не только узнаете о Польше, но и тренируете свой польский язык. Помните, что прослушивание и чтение – лучший способ изучать языки. Сегодня я хочу немного мотивировать вас. Я знаю, что весна, что хорошая погода и иногда а, не очень хочется работать и мы не хотим ничего делать. Мы предпочитаем гулять, но вы можете чему-то научиться и во время прогулки. Вы можете копировать mp3 файлы с курса и слушать уроки во время ходьбы. Нет оправдания. Для того, кто хочет, нет ничего сложного. Как вы используете свое время? Что бы вы ни делали, то, как вы проводите свое время, говорит вам, кто вы. Поэтому подумайте о том, что должно быть основой того, как вы живете. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть, как люди используют свое время, что они делают, и вы можете сразу сказать, что важно для них. Сколько времени вы тратите на работу с собой? Сколько времени вы проводите каждый день, работая над своей мечтой? Сколько книг вы читали последние три месяца? Что вы научились делать в прошлом году? Как вы инвестировали в себя? Многие люди вскоре после возвращения с работы сидят на диване перед телевизором. Они сидят, смотрят телевизор и ничего не делают. Иногда думают, хорошо, завтра возьмусь за это, завтра, завтра. Сегодня я должен отдохнуть, сделаю это завтра. Вы должны заставить себя. Больше нет телевидения, больше нет игр. Мы находимся в школе жизни, и это означает, что мы можем, у нас есть возможность учиться улучшать нашу жизнь. Все люди, все успешные люди имеют ровно столько же времени каждый день, как и вы. Так что они делали, то что вы не делаете. Они вкладывали в себя после работы, в свободное время по вечерам. Они вкладывали время и силы в то, чего они хотели достичь. Они вкладывали свое время в себя. Мы более заняты, чем предыдущее поколение. Нам кажется, что мы перегружены работой, что мы эффективны. Но подумайте о себе. Подумайте, вы действительно эффективны? Действительно ли вы эффективны? Или может быть ваша жизнь заряжена, захламлена, наполнена всем, что вас мучает, занимает ваше время и внимание? и удерживает вас от того, кем вы действительно являетесь, может ли это остановить вас? Вы позволите этим бессмысленным вещам разрушить ваше драгоценное время. Никто не может сказать, честно сказать, что нет времени на что-то. Это только вопрос того, что важно для вас. Вы всегда должны упорно работать, прежде чем станешь действительно креативным. Но креативность есть в каждом из нас. Каждый из нас креативен. Если бы у вас было время, тогда вы были бы креативными, правда? Самое главное – ценить наше время. Так что вы собираетесь делать со своим временем? Сколько времени вы потратили впустую? Что вы будете делать сегодня? Я приветствую всех, я держу скрещенными пальцы за вас, я знаю, что вы справитесь. Пишите мне, отправляйте свои записи, расскажите мне, как было во время разговора с консулом. На сегодня большое спасибо, услышимся в следующий раз do Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com